Глава 16. Что касается характера, который связан с богатством, то его легко видеть всем, обладающие им люди высокомерны и надменны, находясь в некоторой зависимости от богатства. Они так настроены, как будто обладают всеми богатствами. Богатство есть как бы мерка для оценки всех остальных благ поэтому кажется, что все они могут быть куплены с помощью богатства. Они склонны к роскоши и хвастовству, к роскоши ради самой роскоши и ради выказывания своего внешнего благосостояния. Они хвастливы и дурно воспитаны, потому как все люди обыкновенно постоянно говорят о том, что они сами любят и чему удивляются, и потому что они, то есть богатые, думают, что другие заботятся о том же, о чем они. Вместе с тем они вправе так думать, потому что есть много нуждающихся в тех, кто имеет состояние. Отсюда изречение Симонида о мудрых и богатых, обращенное к жене Иерона, спросившей, каким лучше быть, богатым или мудрым. Богатым, сказал он, потому что приходится видеть, как мудрецы постоянно торчат у дверей богатых. Богатые отличаются еще тем, что считают себя достойными властвовать, потому что, по их мнению, они обладают тем, что делает людей достойными властвовать. И вообще характер, сообщаемый богатством, есть характер человека неразумного и счастливого. Характер у людей, недавно разбогатевших, и у людей, давно богатых, различен именно тем, что люди, недавно разбогатевшие, обладают всеми пороками в большей и худшей степени, потому что быть вновь разбогатевшим значит как бы быть невоспитанным богачом. И несправедливые поступки, которые они совершают, порождаются не злобой, но высокомерием и невоздержанностью как, например, побои и прелюбодеяния.